Для того, чтобы обезопасить себя в будущем, я выделил орка и предложил ему вступить в группу. Вдруг нам придется сражаться. Войдет это чудо в состоянии берсерка, круша врагов направо и налево. Еще и меня ненароком зацепит. Это сейчас мы находимся в разных плоскостях реальности. Но кто знает, что нас ждет у скалы. «Дракон?» По небытию раздался удивленный возглас орка, вызывая у меня ухмылку. «Да, я такой. Бойтесь меня». Едва ли не впервые мне пришлось пожалеть, что особенностями локаций запрещена съемка. Красочное выражение удивленной темно-зеленой морды смотрелось забавно. Лицевые мышцы орка вытворяли такое, что становилось даже страшно. Как бы у него не заклинила челюсть. «Все существа!» — я указал рукой на тропу, по которой когда-то полз круглый монстр пускай там сейчас никого не было, Орг должен понять, о ком идет речь. «Как и ты раньше. Двигаются прямо по тропе. Впереди находится огромная скала, которая может быть даже не скалой, огромным насосом, притягивающим к себе души умерших. Нам туда. В таком случае, если пойти обратно по тропе, то можно выйти в Барлеону?» Орг подтвердил, что его имитатор относится к довольно продвинутой версии. Он хотел выжить. «Возможно». Только проверить это я не могу. В начале поиски. Как отсюда выбираться, решим после того, как отыщем всех, кто мне нужен. Ты со мной? Или отправляешься назад? Гердом стальная секира не предает союзников, кем бы они ни были. Горделиво выпятил грудь Орг, устремив взор в сторону скрытой туманом скалы. Если я правильно понял посыл НПС, мы идем вдвоем. Само путешествие к скале запомнится мне надолго. Не столько от страшного вида обгоняемых нами монстров и существ, сколько от безысходности, написанной на их лицах или мордах. Призраки уныло брели к неведомой цели, и чем ближе мы подходили к скале, тем больше я переживал за гердома. Что, если его засосет в скалу? Получится, что зря его оживлял. Мне, как автору, обидно, когда созданный предмет уничтожается. Махан? Удивлённый возглас знакомого голоса разнёсся по всему небытию, заставляя орка принять боевую стойку. Я на автомате попробовал положить Гердому руку на плечо, предлагая успокоиться, вновь встретив на своём пути лишь воздух. Мы по-прежнему были в разных пластах реальности. «Кондратий?» — осторожно спросил я, не веря собственным ушам. Через несколько мгновений в тумане показалась тень, постепенно обретая форму медведя. «Ты же стал человеком!» — вырвалось у меня, когда я понял, что огромный медведь и принц Малабара — одно и то же лицо. Причем на несколько голов выше застывшего с мечом орка. «Все правильно!» — подтвердил медведь, запустив обратную трансформацию. Волосяной покров втянулся внутрь туловища, явив свету абсолютно голого и сморщенного медведя после чего тело начало сжиматься само в себя, заставляя суставы оборотня выкручиваться неестественным образом. Не очень приятное зрелище, особенно для неподготовленного существа. Поэтому я не удивился, когда услышал воинственный крик Гердома, прыгнувшего на превращающегося оборотня с занесенным мечом. От удара меча по камням разлетелись искры. Орка по инерции развернула. И он едва устоял на самом краю тропинки, войдя половиной туловища в принца Малабара. Эти двое тоже были в разных пластах реальности. «Какой нервный у тебя друг!» — заметил Кондратий, окончательно приняв человеческую форму. Не обращая внимания на мелькающий перед глазами и проходящий сквозь туловище меч никак не успокаивающегося гирдома, оборотень подошел ко мне и приветливо потянул руку в знак приветствия. Жест был настолько естественным, что я на автомате ответил на рукопожатие. «Ты не принадлежишь небытию», — заметил друг тише улыбаясь от вида моего ошарашенного лица. Для меня Кондратий был реальным. «Какого?» — блеснул я красноречием. «В серых землях нельзя долго задерживаться», — начал пояснять бывший оборотень, правильно поняв мой вопрос. «Все, на ком стоит метка смерти, через месяц попадают в небытие». Оставшееся время мы проводим здесь, причем в той форме, в которой погибли. Человеком я стану, когда вернусь обратно в Барлеону. Мне осталось недолго. Как там Тиша? — Все нормально, — пробормотал я, все еще не придя в себя. Слишком все было неожиданным. Гераника вернул ее мать, поэтому сейчас Тиша наверстывает упущенное время, общаясь с ней заново привыкая к наличию двух родителей. Ее мать была жива, Удивился Кондратий, из-за чего мне пришлось пересказать события недавнего прошлого. «Смотрю, ты по-прежнему не сидишь на месте», — усмехнулся принц, как только я завершил свой рассказ. «В таком случае пора приступать к делу. Меня послали к тебе на переговоры». «На переговоры?» — удивлённо переспросил я. «Кто?» «Начальник всего этого безобразия». Кондратий жестом указал на окружающий нас туман. Тот, кто поглощает души всех умерших существ. Тот, у кого ты хочешь урвать часть его заслуженного лакомства. Сын Верховной Жрицы Луны — очень вкусная добыча. Даже боюсь спросить, как тебя угораздило ввязаться в это дело. Меня послал к тебе прислужник хаоса. Судя по тому, что Кондратий не смог сдержать смеха, глядя на мое лицо, выражение на нем было красноречивым. Если я слово в слово не перескажу Анастари и всё, о чём здесь будет сказано, она меня живьём съест. Почему камеры не работают? Как ты знаешь, Барлеона не уникальна. Это всего лишь один из многих миров, крутящихся в бесконечности. У каждого мира есть свой Создатель. Зачастую у нескольких миров он один. Но разве ты никогда не задавался вопросом, кто создал Создателей? Кто явился отправной точкой всего сущего? Теперь ты знаешь ответ. Хаос. Самодостаточный, единый, включающий в себя все существовавшее всегда, хаос решил поиграть, сконструировав часть себя и сковав эту часть созданными собой же законами. Существо с абсолютной властью сотворило создателей, имеющих право создавать миры, после чего стало терпеливо ждать, когда эти миры вернутся к нему обратно. Каждое погибшее существо, на котором не стоит метка смерти, возвращается обратно к нему, принося с собой удовольствие и радость воссоединения. «Откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросил я. «Ранее мне не доводилось настолько глубоко погружаться в историю Борлеоны, и теперь вся информация впитывалась моим мозгом, как вода губкой». В нескольких километрах отсюда находится портал поглощения. Частичка хаоса, в которую попадают погибшие. Портал забирает всех существ, кроме отмеченных метками. Нам и остается, чтобы родить, общаться и делиться информацией. Пять месяцев ничего не делания сводят с ума, если не разговаривать. Но есть счастливчики, у которых срок возрождения короткий. Недавно познакомился с одним таким. Босс подземелья, гигантский богомол, попадает сюда каждую неделю. Он рассказал, что после возрождения мы не помним ничего о небытии. Смерть, тьма и новая жизнь. Это все, что останется в памяти. Зато вернувшись сюда, мы вновь обретаем память целиком. Такой вот жизненный круговорот информации. Что хотел от меня прислужник? И почему переговоры, а не требования? Кстати, глупый вопрос, наверное, почему ты? Это существо возникло у тебя на пути и сказала «Иди к шаману, начни переговоры!» Я... Нет, все было...» Кондратья замешкался, захлопал глазами, стараясь понять, от чего он предстал передо мной, даже отступил на пару шагов назад, словно я мог наброситься на него. «Ты не можешь долго разговаривать со мной!» Прозвучал ответ, уронивший меня на колени. Все параметры и характеристики устремились к нулю застыв на отметке 10%. И едва ли не впервые с момента игры в барлеону пожелал мира и удачи неизвестному технику, настроившему мою капсулу на игру без боли. «Я понял», — прохрипел я, вливая в себя стремительно уменьшающийся запас зелий на жизнь. «Прислужник хаоса знает, что тебе нужно. Шестеро призраков медленно, но уверенно двигаются к своему последнему пристанищу. Времени практически не осталось. Тебе предлагают сделку». «Ты выполняешь два поручения и забираешь призраков с собой». «Махан, пойми, это не я придумал». «Мало того, я ничего не буду помнить, когда вернусь в Барлеону, поэтому решай сам». «Первое, что тебе нужно сделать, принести в жертву это существо». Кондратий указал на Гердома. Орк напрягся. «Просто столкни его с тропинки. Он вернется туда, откуда ты его вырвал. Если ты примешь форму дракона, то сможешь его коснуться». «Понятно», — протянул я. «Что со вторым заданием?» Кондратий вздохнул, набираясь сил, после чего выпалил. «Тебе нужно возместить каждую похищенную душу, принести жертву, по тысяче смертей за каждого». «Что?» «Для того, чтобы тебе было легче выполнить это задание?» Продолжил Кондратий, закрыв глаза, сжав кулаки и нехотя выплёвывая слова. «Прислужник передаёт тебе координаты ликвидатора». Тебе нужно настроить его и уничтожить необходимое количество городов. Маги не ждут атаки еще два года, поэтому проблем у тебя не будет. Маги? Два года? Города? Словно по щелчку мозаика сложилась в четкий рисунок. Ликвидатор — это устройство, раз в 50 лет создающее темный туман, о котором говорил Верховный Маканхурса. Устройство для уничтожения городов. Веселая перспектива. Прослыть разрушителем на всю Барлеону. «Что скажешь?» — открыв глаза, спросил Кондратий. «Достойная цена за возвращение шестерых разумных из мира мертвых?» «Нужно торговаться. 10 за одного!» Съязвил я, прекрасно понимая, что у меня не получится отправить в небытие даже одного разумного. Иначе можно сразу же удалять шамана. Элуна, Император и Властелин такого не простят. «Возможно, только Гераника обрадуется моим действием». «Хм, Гераника». «Тысяча!» — безапелляционно прогремел громогласный голос, приняв мои слова за чистую монету. «Наверное, нужно сделать себе табличку сарказм и доставать ее в правильных моментах». «Махан!» — гневно воскликнул Кондратий, но меня понесло. 50 Я не прошу вернуть Кармадонта! Только он стоит тысячу душ!» «Все остальные — мелочевка, тем более стражники. 50- это максимальная стоимость. 500! После длительной паузы произнес прислужник хаоса. «Кондратий и Гердом ненавидяще смотрели на меня, как на последнее существо мира. Но к этому моменту у меня уже был план, и я собирался следовать ему до последнего. Только из уважения к представителю создателя всего сущего — сотня. Сотня душ за одного стражника!» пауза. 200 «Согласен, но у меня есть два условия!» — с трудом скрывая торжество, прокричал я. «Первое, мне нужно посмотреть на стражников, чтобы убедиться в том, чтобы они еще не развоплотились. Второе, я забираю Гердома!» «Нет!» — меня вновь уронило на землю. «Он будет уничтожен!» «Прочь, улыбка! Торгуемся!» «Не понимаю, для чего ты отправлял Кондратия, если разговариваешь сам!» — проворчал я, вливая в себя последние остатки зелий. «Сейчас сдохну, и все переговоры на смарку. Гердом идет со мной. Тысяча двести душ — вполне разумная цена за семерых. Показывай стражников!» «Ты изменился!» — выплюнул Кондратий, пока хозяин не бытия принимал решение. «Махан, которого я знал, никогда бы не сделал этого!» «Даже хорошо, что ты ничего помнить не будешь!» Как пользоваться ликвидатором? За гердома требует еще 200 душ. Проигнорировал Кондратий мой вопрос. Пиктограмма карты призывно мигала, предлагая ознакомиться с обновлением. В сторону. Сейчас не до нее. Хорошо. Легко согласился я. и того мы сошлись на цифре 1400 штук. Где мои стражники? Смотри. В тумане образовался проход, ведущий в бесконечность. На том краю бесконечности показались несколько силуэтов. Расстояние между нами было настолько огромным, что фигуры казались застывшими. «Ты удовлетворён?» «Что это?» — удивился я, когда проход исчез. «Это вообще где?» «Показали какие-то непонятные силуэты. Ничего чёткого. Это вообще они? Меня что, хотят надурить?» «Думай, что говоришь!» — воскликнул Кондратий. «Это прислужник хаоса!» родоначальника всего сущего, в том числе лжи и обмана. Парировал я. Их ведь тоже он создал? Что ты хочешь? Спросил через Кондратья прислужник. Увидеть их на расстоянии вытянутой руки. Убедиться, что именно они те, кого я ищу. Тогда можно разговаривать дальше. Ты нагл, шаман! Не сдержался хозяин небытия. Я отстаиваю свои интересы. Получены улучшения навыков. Плюс две специальности торговля. Итого 21. Плюс две характеристики харизма. Итого 82. Смотри! Вокруг меня все завертелось. Кондратий и Гердом исчезли в неизвестном направлении. Когда же все успокоилось, на расстоянии вытянутой руки я увидел шестерых уныло бредущих стражников, включая оглоблю. 1400 четыреста душ, Махан! У тебя 18 часов!» — произнёс появившийся рядом Кондратий. Гердом не отставал от него ни на шаг, вновь пару раз попробовав проткнуть меня мной же созданным мечом. «Что же орки за существа такие? Как отсюда выбраться?» — уточнил я, сдерживая волнение. «Игорь прекрасно знает меня, поэтому он никогда бы не пошёл на то, чтобы создать такое задание. Нужно думать». «Если ты пойдёшь от портала, — пояснил Кондратий, стараясь не смотреть в мою сторону, — то через 10 секунд тебя выкинет в Барлеону». «Гердом? Он чем-то от тебя отличается?» — вновь выплюнул Кондратий. 10 секунд в обратную сторону, и он свободен от власти прислужника хаоса. Зачем он тебе, убийца?» «Тапочки подносить?» — не сдержался я. «Меня ещё жизни учить будут». Кондратья умолк, явно выдумывая речь. Поэтому я обратился к орку. «Ты готов выполнять мои приказания?» Широко раздувая ноздри, стараясь сдержать бурный нрав, орк гордо поднял голову и пробасил. «Гердом стальная секира никогда не будет подносить тапочки! Я с радостью вернусь в хаос, не потеряв честь!» «Убейте меня кто-нибудь!» «Ты будешь выполнять мои приказы!» Даже не прокричал. Прорычал я, с трудом выдавливая из себя слова. Отмахнувшись от очередного сообщения об увеличении харизмы на две единицы, я одним огромным прыжком догнал ушедших от нас стражников, на ходу открыл конструктор и спроецировал в него всю шестерку. Внешний вид стражников до этого момента был для меня загадкой. Для того, чтобы идти наперекор прислужнику, мне нужно было их увидеть в том числе и оглоблю. Со дня нашего знакомства он сильно подрос и изменился. Нужно действовать быстро, пока имитатор, отвечающий за прислужника, не понял, что я задумал. Все, что мне нужно, где-то найти 10 секунд. нет Раздался дикий вопль шести глоток, а исходящий свет разорвал туман небытия в клочья. «Не медлить!» Я расправил крылья и только сейчас понял, что успел превратиться в дракона. «Фиг с ним». Оторвавшись от тропинки, я спланировал на стражников и сгрёб их в охапку. Всех шестерых. Гердом находился в десяти метрах, поэтому я взмахнул крыльями, схватил орка зубами за ноги, прокусив их до кости, а возможно и вместе с костями. После чего рванул прочь из центра. Секунда. «Махан!» — крик Кондратья, затихший вдалеке. «Плевать!» «Третья!» «Что?» Прислужник хаоса непозволительно быстро пришел в себя, удивленно взирая на мой побег. Шестая. «Шаман, ты нарушаешь договор!» Полоса жизни орка и стражников просела наполовину. Они повисли безвольными куклами, не мешая мне стремительно уноситься прочь из центра небытия. В форме дракона на меня не действовал голос хозяина небытия. Хоть какая-то радость. Девятая. «Соглашение расторгнуто! Ты будешь наказа!» 10 Вы покинули небытие против воли его хозяина. Отныне данная локация для вас закрыта. Разбрасывая в сторону скамейки, свечи, игроков и прочую мелочь, я грузно рухнул в главном зале храма и луны Так и не пришедшие в себя стражники вывалились из лап, покатившись по полу, как чурбаны. Я выплюнул гердома и оскалился. Уровень жизни орка был практически на нуле. «Настя, помоги!» — проорал я в пространство, отправляя призыв. «Мне срочно нужен лекарь, способный восстановить уровень». «Что делать?» Настя появилась мгновенно, не успев превратиться обратно в человека. Раздались изумленные возгласы игроков, впервые вживую увидевших сирену и дракона. Я указал рукой на Гердома, удивительным образом все еще не вернувшегося в небытие. Орк изо всех сил цеплялся зубами за новую возможность остаться в Барлеоне. «Махан, кто это?» — удивленно воскликнула она Стария. Ее действия не приносили результата. Орк хрипел на полу, уровень жизни опустился до 3% и целенаправленно полз вниз. Возникающие светлые всполохи ничего не приносили. Разве что орк хрипеть начинал более протяжно и надрывисто. «Какого чёрта? Он зомби!» «Что? Что здесь происходит?» Звонкий голос Елизаветы заставил умолкнуть храм. Я тупо смотрел на свойства гердома и не знал, что делать. «Тёмный воин-зомби, 120-й уровень. С каждой секундой сгорающий в свете храма Элуны». Ещё и анастария ему добавила своим лечением. «Махан?» «Ты вернулся?» — удивилась Елизавета. «Так быстро? У тебя что, не...» «Мама!» — раздался едва слышимый протяжный голос оглобли. «Сынок!» Мгновенно превратившись из верховной жрицы в мать, Елизавета ринулась к одному из стражников. Рухнув на колени, она прижала его к себе, но тут же отстранилась. «Только не это!» — набатом прозвучал тихий шепот Лизы. Я оторвал взгляд от хрипящего гердома, сосредоточился на оглобле и не сдержался. Твою мать!» Свойства сына Верховной Жрицы Луны были красноречивее любых ругательств. Жрец-зомби. 250-й уровень.